Глава пятьдесят шестая. Будущая королева. Ира. «Что за бред?» — воскликнула я. «Какой еще женой?» — возмутился Кэл, стискивая руки в кулаки и резко расправляя крылья. Его мягкие перья неожиданно превратились в острые черные клинки. Ух ты как! Я впервые видела Ирлинга в боевые трансформации и на мгновение даже забыла, что вокруг нас происходит. «Тише, Антей, не кипятись!» — одернул его встревоженный адмирал. нас обложили очень плотно численный перевес на их стороне даже с тобой всеми наемниками и роботами нам от них не отбиться надо подойти к ситуации с умом на каком основании этот подонок утверждает что ира его жена кэлл нервно повел плечами и лезвиия снова превратились в перья может он подделал свидетельство о браке адмирал мрачно потер переносицу я имею в виду брак Лиры и гринли а теперь заявил свои права в качестве супруга потому чт Его голос дрогнул. «Потому что его брат погиб», — закончил за него мысль Ирлинг. Джон кивнул, посмотрев на меня с сочувствием. «Мне жаль, Ира. Знаю, что этот молодой человек успел стать твоим другом. Прими мои соболезнования. Ночью я получил донесение разведки о том, что звездолет Гринли взорвался после старта Старокса. Выживших нет». «Это неправда», — решительно заявил Кайл. «Он жив. и Я до сих пор вижу его вампирскую привязку к Ире». «Да, она стала тоньше и слабее, но она есть. Наверное, его где-то удерживают силой. Надо только понять, где». «Мне тоже кажется, что он еще жив», – прислушалась я к своей интуиции. «Кстати, в его кармане было кольцо-маячок. Может, по нему можно его отследить?» «Ты гений», – Кайл посмотрел на меня с восхищением. «Вовремя же ты решила избавиться от пирсинга». «Не то слово», – согласилась я. «Значит, как мы сейчас действуем?» «Параметры маячка остались в клинике, где Ире удалили пирсинг. Я скину все данные», – посмотрел Кайл на адмирала. «Отлично», – отозвался Джон. «Мы постараемся как можно быстрее найти Гринли и вызволить его из плена. А Ира должна официально заявить, что брак был сфальсифицирован. Пусть компетентные органы разбираются с этой подделкой». «Мне кажется, что все будет не настолько просто», – вздохнула я. «Макс наверняка готов к моим возражениям». думаю ты права был вынужден согласиться кайл но чтобы он не придумал мы с этим справимся решительно тряхнул он головой точно поддержала я его я направилась к шкафу соображая что лучше надеть а в спину донесся мелодичный сигнал от браслета джона теряют терпение просят поторопиться с сарказмом усмехнулся адмирал они сами сюда заявились их никто не приглашал так что пускай ждут раздраженно махнул крылом ирлинг «Я сейчас», — отозвалась я, перебирая наряды в шкафу. Такое чувство, что не одежду себе подбирала, а собиралась на бой. Все экстравагантные тряпки Леры были тут же отметены в сторону. В итоге остановилась на длинном платье персикового цвета, которое подарил мне Гринли. Элегантное, красивое и строгое. Оно подошло идеально. Удобные белые туфли довершили этот образ, а волосы я оставила распущенными. «Ты красавица!» Восторженно выдохнул Кайл, увидев меня в этом наряде. «Моя девочка!» – в глазах адмирала сверкнула гордость. «Что ж, пойдемте разбираться с моим замужеством!» – махнула я на выход. Как оказалось, внизу нас ожидала толпа. Весь холл был забит богато одетыми мужчинами, весь вид которых кричал об их высоком происхождении. Они негромко и дружелюбно переговаривались между собой. А в самом центре, как главный павлин на деревне, красовался Максимилиан в черном одеянии, богато расшитым золотом. Типа он так демонстрировал траур по брату. К нему то и дело подходили разные аристократы и выражали ему свои соболезнования. На что он кивал со скорбным видом. Артист. При нашем появлении все резко стихли, и мы оказались под перекрестным огнем любопытных взглядов. Кажется, кто-то даже тихо присвистнул. Видимо, они не ожидали от эпатажной дочки адмирала появления в цивилизованной одежде. «Поздравляю, ваше высочество, Максимилиан! Вам в супруге досталось настоящее сокровище!» Выступил вперед мужчина с залысиной, ощупывая меня своими сальными глазками. «Только жаль, что это обретение произошло при столь трагических обстоятельствах!» «Благодарю, консул Адриан!» Кивнул Макфой и сделал шаг ко мне. «Приветствую, дорогая жена!» «Позвольте заверить вас и вашего отца, что теперь вы будете в безопасности. Мы прямо сейчас улетим на Таракс, в наш общий дом, где я стану самым лучшим супругом, буду заботиться о вас, любить и защищать». Сильно захотелось приложить его чем-нибудь тяжелым. Максимилиан был уверен, что я начну возмущаться и протестовать, и теперь в его взгляде промелькнуло замешательство. Он не ожидал от меня такой спокойной реакции. Все, что я о нем думаю, он прочитал в моих глазах, и едва заметно поморщился. «Прошу пояснить, на каком основании вы делаете столь уверенное заявление?» строго спросил адмирал. «Я что-то не припомню, чтобы моя дочь выходила за кого-либо замуж». «Наша с Гринли свадьба должна была состояться через три месяца», громко сказала я. «Родители просили моего жениха ускорить бракосочетание, чтобы мы поженились через десять дней, но я отказалась». «Боюсь, ваш жених принял единоличное решение, не поставив вас в известность». мягко заявил мужик с залысиной. «Вы о чем, консул Адриан?» Адмирал испепелил его взглядом. «Лиди Лироуникс, три месяца назад вы и его высочество Гринли маквой подали официальное прошение о признании вас через полгода законными супругами, не так ли?» Консул вскинул тонкую бровь. «Я чуть замешкалась, из-за меня уверенно ответил адмирал. Вот именно. Срок был обозначен через полгода, то есть до даты свадьбы еще целый квартал». — Это было раньше, — заявил консул. А два дня назад его высочество Гринли Макфой отправил со своего официального мессенджера запрос о переносе свадьбы. — Что? — меня словно ударили под дых. Нет, Гринли не мог так поступить со мной. Лицо Макса расплылось в самодовольной улыбке. И до меня начало доходить, как ловко он нас провел. Ведь он явился сюда, в этот дом, как раз два дня назад. И он способен воздействовать на предметы на расстоянии. Значит, он с помощью своего дара отправил заявление с браслета Гринли. Вот ведь паразит! Как вы понимаете, бракосочетание должно проводиться по законам родины будущего мужа, то есть Таракса. Таковы правовые традиции космосоюза. Рассмотрев прошение принца Гринли, сотрудники отдела регистрации семейных союзов пошли ему навстречу и зарегистрировали ваш брак вчера вечером. Заявление от лица невесты не требовалось. А ночью случилось печальное событие. Ваш супруг погиб во время взрыва его космолета. Так что примите мои соболезнования, леди Макфой, а также мои поздравления, что вы стали женой наследного принца Таракса». Наша страна Ленавия может по праву гордиться тем, что подарила соседнему государству столь очаровательную будущую королеву.